Патрик Линсиони «Сердце компании. Почему организационная культура значит больше, чем стратегия или финансы?» Перевод с английского Алены Никифоровой и Натальи Ильиной «Моему отцу Ричарду Линсиони 1936-2008 годы который дал мне больше, чем я заслуживал. Предисловие Эта книга – результат неожиданного путешествия, которое началось, когда я был ребенком лет восьми или девяти. Мой отец был выдающимся агентом по продажам в своей области, но я помню, что часто он возвращался с работы расстроенным, сокрушаясь о том, как управляли его компанией. Я не знал, что такое менеджмент, но осознавал, отец не должен чувствовать себя неудовлетворенным после десятичасового трудового дня. Спустя несколько лет я начал работать, во время обучения в средней школе помощником официанта, а в колледже банковским служащим. Это было мое первое беглое знакомство с менеджментом. Хотя я тогда еще ничего не понимал, мне стало ясно, какие-то моменты, имевшие место там, где я работал, вызывают эмоции, а другие нет, что и оказывает сильнейшее воздействие на моих коллег и наших клиентов. После выпуска из колледжа я устроился на работу в консалтинговую фирму, полагая, что окончательно разберусь в особенностях менеджмента. Вопреки ожиданиям, Я занимался сбором данных, вводом данных, анализом данных и прочими действиями, которые можно произвести с данными. Надо быть справедливым, в компании меня немножко обучали стратегии, финансам, маркетингу, но практически никогда принципам функционирования организации как целого. И вот каким-то образом я начал понимать, что наибольшая проблема, с которой сталкиваются наши клиенты, и в то же время наибольшая возможность обрести конкурентное преимущество, заключается никак не в стратегии, финансах или маркетинге. Это нечто менее отчетливое, и оно витает вдоль дороги, по которой идут организации. Когда я предложил обратить на это внимание, начальники вежливо намекнули мне, что в целях выживания наша компания использует другие средства. Звучало забавно, поскольку мы были консалтинговой компанией по менеджменту. Но я попался на крючок и решил изменить направление своей деятельности. Следующие несколько лет я работал в американских корпорациях по всему миру, В сфере организационного развития или усовершенствования, или психологии, называйте как угодно. Интересно, не спорю, но все-таки слишком упрощенно, фрагментарно и академично. Это беспокоило меня, потому что я чувствовал, есть кое-что еще, и это необходимо понять глубже. Что-то упущено, контекст, интеграция, применение на практике. И в результате мы с группой коллег организовали собственную фирму, и я начал консультировать, рассказывая о практических методах улучшения организаций Должен заметить, мы были удивлены тем, насколько быстро и с каким энтузиазмом клиенты реагировали на наши предложения. Потребность в новых методах действительно существовала. Со временем стало очевидно, множество людей, работающих во всех видах компаний, на любом уровне испытывают те же страдания, что и мой отец, и жаждут лучших способов управления. И я начал писать книги, в которых предлагал практические решения различных проблем, связанных с организационной дисфункцией, работой в команде, совещаниями, согласованиями, привлечением персонала в то время как команда моей консалтинговой фирмы фокусировалась на интеграции всех этих новшеств. Спрос на мои книги и результаты интегрированного подхода к внедрению изложенных в них концепций быстро превзошли ожидания. Я начал обретать уверенность, что мы нашли нечто упущенное, то самое преимущество, которое я все время искал. Основываясь на обратной связи и поддержке читателей и клиентов, я окончательно решил, что в будущем должен собрать в одном месте все идеи из своих книг и практики консультанта. Это время пришло. В отличие от других моих книг, в этой нет занимательных сюжетов. Только комплексное практическое руководство. Я попытался сделать его интересным, для чтения и веселым, используя, насколько возможно, примеры из реальной жизни и истории клиентов для пояснения моих идей. Хочу обратить внимание, многие концепции, о которых говорится здесь, были раскрыты или описаны в некоторых из предыдущих восьми моих работ о бизнесе. 4 мании экстраординарных руководителей, пять пороков команды, барьеры интриги и борьба за влияние в организации «Смерть от совещаний» и других. Там я вводил вымышленных героев и придумывал ситуации, чтобы приблизить свои теории к жизни. Для тех, кому приносит пользу увлекательное изложение специальных тем, я дал, где возможно, ссылки на эти книги. Я не статистик. Поэтому приведенное здесь заключение основано на моих 20-летних наблюдениях как консультанта, а не на обширных цифровых выкладках или превосходно переработанных данных. Джим Коллинс, крупный исследователь, однажды заметил в разговоре, что изучение сути вопроса настолько же надежно, насколько количественные исследования, раз клиенты и читатели готовы засвидетельствовать их действенность. И я рад сообщить, принципы, изложенные в этой книге, основанные на опыте работы с руководителями и организациями, востребованы благодаря простоте и надежности. Я надеюсь, сердце компании понравится вам. И, что важнее, аудиокнига позволит изменить вашу организацию, будь это крупная компания, департамент, малая частная фирма, школа или церковь. Моя цель в том чтобы однажды в будущем простые принципы, предложенные здесь, вошли в общую практику, и менеджеры по продажам, помощники официантов, банковские служащие, руководители и все остальные стали более продуктивными и успешными, а их деятельность — результативной.